Нова та же ночлежка Только комнатки пепла нет Перегородка снесена В левом углу на постели Анны Сидит клещ, чинит гармонь На печке неподвижно сидит актер За столом, который стоит теперь около печки Сатин, Барон и Настя Перед ними водка, колбаса, черный хлеб На нарах сидит татарин Рука у него перевязана Время от времени он берет чайник, пьет На дворе холодная осенняя ночь Да, он во время этой суматохи и пропал Исчез от полиции, яко дым от лица огня Такой исчезают <свят> грешники от лица праведных Хороший был старичок, а вы не люди, вы ржавчины За ваше здоровье, леди Любопытный старика, да Вот Настенка влюбилась в него. И влюбилась, и полюбила, верно? Он все видел, все понимал. И вообще для многих был как мякиш для беззубых. Как пластырь для барынов. Он жалостливый был, а у вас вот жалости нет. А какая тебе польза, если я тебя пожалею? Ты можешь не то что пожалеть можешь, но ты умеешь не бежать. Да. Старик хорош был, закон душе имел. Кто закон душе имеет, хорош. Кто закон терял, пропал. А какой закон, князь? Такой разный, сам знаешь какой. Вот дальше Не обижай человека, вот закон Это называется уложение наказания уголовных и исправительных <свят> <свят> И еще устав о наказаниях налагаемых мировыми судьями Куран называй Ваш Куран должна быть закон души душе должен быть Куран Да Князь верно говорит Надо жить по закону, по Евангелию. Живи! Попробуй. Магомед дал Куран, сказал, вот закон. Делай, как написано тут. Потом придет время, Куран будет мало. Время даст свой закон. Новый. Всякое время даст свой закон. Да, пришло время. И дало уложение наказания. Крепкий закон. Не скоро износит. Ничего. Зачем я живу здесь с вами? Уйду. Пойду куда-нибудь на край света. Без пошмаков, Леди. Голая. <свят> на четвереньках поползу. <свят> Это будет картина, если на четверень. <свят> Дай поползу. Только бы мне не видеть твоей рожи. Ух, мне все, вся жизнь, все люди. Пойдешь, так захвати с собой актера. Он туда же собирается. Ему стало известно, что всего э, в полуверсте от края света стоит лечебница для органов. Организмов? Дурак. Для органонов, отравленных полхоголем. Да, он уйдет, он уйдет, увидите. А кто это он, царь? Я. Адмерси, служитель богини, как ее знали? Ну, богини драм, трагедий, муза полван! Не богиня, а муза. Лахеза, Кера, Абрудито, Атропа, от чёрт их разберёт. Это всё старик, навинтил актёра. Ты это понимаешь, барон? Старик клуб. Невежный, дикари. Мельпо мэна, люди без сердца. Вы увидите, он уйдет. Обжирайтесь, мрачный вы Стихотворение Беранжера. Да он, он уйдет, он найдет тебе место, Где нет, нет. Ничего нет. Да нет. ничего. Яма это будет мне могилы Умираю немощной силой. Зачем вы живете? Зачем? О, блин, кин или гений Врешь, буду, буду орать, буду кричать. Кричи, кричи, послушаю. Ну, а какой смысл, Ладий? Оставь их, барон, Пускай кричат, пускай разбивают себе головы, пускай. Смысл тут есть. Не мешай человеку, как говорил старик. Да, это он старый дроща, проквасил нам сожителей. Поманил их куда-то, а там дороги не сказал. Старик-шарлатан. Врёшь, сам шарлатан. Чич, лади. Правда, он не любил старик и очень против правды восставал. Верно, так и надо. Какая тут правда, и без нее жить нечем. Он, князь, раздавил руку на работе, отпилить напрочь, руку бредется, вот тебе и правда. Молчать! Молчать! Вы все скоты убьет! Молчать у меня, старике! А ты, барон, хуже всех! Ничего не понимаешь и врешь. Тарик не шарлатан! Кто такое правда? Человек! Человек! Вот она правда! Он это понимал, а вы нет! Потому что вы тупы, как кирпичи! Я понимаю старика! Он брал, там да, он Но и жалости к вам? Чёрт! Вас всех возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему! Я знаю! Я читал Красиво Уголовенно возбуждающий лгут Здесь ложь Утешительная И ложь примиряющая Ложь оправдывает ту тяжесть Которая раздавила руку рабочего И обвиняет умирающих с голоду Я знаю Ложь Слабжой И кто живет чужими соками, вот тому ложь нужна. А кто сам себе хозяин, то независим и не жрет чужого. Зачем тому ложь? Ложь это религия рабов и хозяев. А правда бог? свободного человека! Браво! Браво! Браво! Прекрасно Прекрасно, И Я согласен. Ты говоришь, как порядочный человек. Чего же шулеру не говорить хорошо? Если порядочные люди частенько говорят, как шулера. Да, брат, я многое забыл, но еще кое-что знаю, старик. Он умница Умница Он подействовал на меня Как кислота На старую и грязную монету Выпьем за его здоровье, барон, наливай Старик живет из себя Он на все смотрит своими глазами Вот однажды я его спросил Дед, а зачем Живут люди А лучшего мелочок Люди-то живут Вот скажем, живут столяры И все хлам народ. И вот от них рождается столяр Такой столяр, какого подобного не видала земля Всех он столяров превысил И нет ему во столярах равного Всему он столярному деву. Свой облик дает и сразу дело на 20 лет вперед двигает. Так ведь все и другие, и сапожники, и слесаря, и прочие рабочие люди, и все крестьяне, и господа, для лучшего живут. Все, говорит мелочок, все для лучшего человека живут. Вся кто думает, что он для себя проживает? он выходит так для лучшего. Все для лучшего живут. Потому-то всякого человека и уважать надо. Ведь неизвестно нам, кто он такой, зачем родился, чего сделать может. А может он родился на счастье нам, для большой нам пользы. Особливо же, говорит, я так уважать надо. Ребятишек, ребятишкам-то, простор надо, деткам-то жить не мешайте, деток, уважьте. Да. да, для лучшего, это напоминает мне наше семейство, старая фамилия времен Екатерины. Варяне, бояки, выходцы из Франции Служили, поднимались все выше При Николае Первого Дед мой Гюстав Деби Занимал высокий пост Богатство, сотни крепостных Лошади, повара Врешь, не было этого Что? Ну дальше. Эй, не было. Дом в Москве, дом в Петербурге, кареты, кареты с гербами. Эй, я была. Шиц! Я говорю, десятки лакеев! А не было я того! Убью! Не было карет! Ворон с яростью бросается за нас! Да брось, Настелка! Да ну его не злим! Да подожди ты, дрянь! Дед мой! Я Ничего не было! Кстати, скажи, ты шлюхи, ты тоже смеёшься, тоже не веришь! Было! Я было! было! Я вас забыла! Понял, каково человеку, когда ему не верят. Я думал, драка будет. <смех> Эх, глупые люди. Плохо, очень плохо. <смех> Я не могу позволить издеваться надо мной. У меня доказательства есть, документы, Дьявол. Да брось ты и забудь ты о каретах дедушки. В корече прошлого никуда не уедешь. И как она смеет однако? Скажите, как смею? Увидишь, ну, смей. Зачем она хуже тебя? Хотя у нее в прошлом не только и дедушки, а, наверное, не было отца с матерью. Чарл, тебя возьми. Вот ты умеешь рассуждать спокойно. А у меня, кажется, нет характера. Заведи, ты вещь полезная. Настя! А? Ты ходишь в больницу? Зачем? К Наташе. Хватился. Она давно вышла. Вышла и пропала. Нигде ее нету. Значит, вся вышла. Интересно, кто кого крепче всадит. Васька Василису, а ли она его? Василиса вывернется, она хитрая. А Ваську в каторгу пошлют. За убийство в драке только тюрьма. Жаль, в каторгу лучшего! Всех бы вас в каторгу! Смеси бы вас, как сад, куда-нибудь в яму! Что ты, же бесилась? А вот я ей дам в ухо задерзости. Попробуй, трой. А я попробую. попробуй. И попробую. попробую. Не попробую. Не тронь. Не тронь. Не обижай человека. Ха. У меня из головы вон не идет этот старик. Не обижай говорить человека. А вот если меня однажды обидели, да вот так на всю жизнь сразу, как быть, простить никому никогда и ничего. Ты должна понимать, что я не чита тебе, ты же мразь. Ты несчастна! Ты мной живёшь, как червь яблока! Ха! Дура! Яблочко! Эй, Нельзя сердиться! Вот идиотка! Не бьетесь! Врёте? Вам не смешно? Ах, как бы я могла! Я бы вас... Паска! Эй-эй-эй-эй, зачем, зачем посуду бить? Эх, болванка. Нет, нет, я ее сейчас научу манерам. Черт вас возьми! Эй, полна, ну кого ты хочешь напугать? В чем дело, наконец? Волки! Чтоб вам и Волки! Эх, злой баба, русская баба. Дерзко, вольно, татарка нет, татарка цакунь знает. Трёпку ей надо дать, вот и все. Мерзавка! О -о -о. Готова гармошка, а вот хозяина её все нет. Горит парнишка. Ну на, теперь выпей. Спасибо, да и на боковую пора. Что ж ты? Привыкаешь к нам. Ну ничего, везде люди. Только сначала не видишь этого, а потом поглядишь, окажется, все люди. Ну и ничего. Татарин на нарах становится на колени, начинает молиться. Барон, показав на него Сатину, берет бутылку с водкой, хочет вылить ее на голову татарину. Ай, ай, гляди. Оставь, оставь. Он хороший парень. Не мешай. А я сегодня добрый. Чрт меня знает, почему я сегодня такой добрый. А ты всегда добрый, когда выпьешь. И умный. На, да, когда я пьян, мне все нравится. Вот он молится.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 Это не ты, не я, не они, нет. Это, это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомед и все это, все это в одном, в одном. Ты понимаешь? Это же огромно! Это все начало и все концы! для человека Все в человеке Существует Только человек А все остальное Это дело его рук Его мозга Человек Это великолепно Человек Это звучит гордо Надо уважать человека Не жалеть его Не унижать его жалостью Уважать надо человека им за человека, барон Хорошо это чувствует себя, человек Вот я, арестант, бичо Шулер. Когда я иду по улице, люди смотрят на меня, как на жулика И оглядываются, и сторонятся И часто говорят мне, ух, нерзавец, шарлатан, работай. Работать? Для чего? Для того, чтобы быть сытным. Не в этом дело, барон. Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми. Не в этом дело, барон. Человек выше, человек выше сытости!